Вик подскочил на кровати в полной темноте, чувствуя, как дыхание со свистом выходит из пересохшего горла. Сердце в его груди билось, как молот, и он в первую минуту даже подумал, что упал с кровати. Он открыл глаза и увидел окно, тумбочку, лампу. Это отель Риц Карлтон в Бостоне, штат Массачусетс. Он расслабился, удивляясь, как он мог так растеряться. Из-за чего? Ах да, ему приснился кошмар. Кошмар. Такого он не мог припомнить даже в детстве. Он взглянул на будильник, стоящий на тумбочке. Без двадцати два. Роджер на другой кровати повернулся и лежал теперь на спине, сбросив простыню. Вик спустил ноги с кровати, тихо прошел в ванну и прикрыл дверь. На полочке лежали сигареты Роджера, и он взял одну. Это было ему необходимо. потом сел на унитаз и закурил стряхивая пепел в раковину опасный сон сказала бы донна и он в самом деле мог быть опасным ведь он лег спать в пол одиннадцатого в лучшем расположении духа чем был всю последнюю неделю вернувшись в отель они с роджером просидели полчаса в баре обсуждая его идею а потом роджер порылся в бумажнике и извлек оттуда телефон янси харингтона Так звали актера, игравшего роль профессора вкусных каш. Надо еще спросить, согласится ли он на это, сказал Роджер, набирая номер. Вик тоже не знал, согласится ли Харрингтон. Он был очень подавлен всем происшедшим, но их ожидал приятный сюрприз. Харрингтон сразу же согласился. Он понимал, что с профессором покончено, но, как и Вик, считал, что ему нужно оправдаться перед публикой. «Вот тип», — сказал Роджер восхищенно, вешая трубку. «Немногим героям рекламы удается попрощаться со своими зрителями. Держу пари, он готов примчаться в Бостон за свой счет». Поэтому Вик лег спать довольным и заснул почти сразу. Ему приснился сон, что он стоит возле шкафа в комнате Теда и говорит, что там ничего нет. Потом открывает шкаф и видит, что игрушки и вещи Теда исчезли оттуда». Вместо них там вдруг вырос лес, старые ели и сосны с могучими стволами. Пол шкафа был усыпан шишками и хвоей. Он смел их, чтобы увидеть доски, но внизу была темная влажная земля. Он вошел в шкаф, и дверца захлопнулась за ним, но света было достаточно. Он отыскал тропу и пошел по ней, увидев вдруг, что на спине у него рюкзак, а на боку походная фляжка. Семь лет назад, еще до Эдворкс, они как-то ездили в отпуск в Апалачи, и там было точно так же. Тогда они чудесно провели время, а потом поехали на побережье. Он, Донна, Роджер и Элсия. Первая часть сна была довольно приятной. Потом он вышел на поляну и увидел, но тут сон начал путаться, как это обычно бывает. С одной стороны поляны возвышалась громадная горная цепь, в которой зияла пещера. Нет! Для пещеры она была недостаточно глубока, скорее ниша, углубление в скале. Там прятались Донна и Тед, прятались от какого-то монстра, пытающегося добраться до них и сожрать. Это походило на сцену из Кинг-Конга, но монстр во сне не был гигантской обезьяной. Это был дракон? Нет, не похоже. Ни дракон, ни динозавр, ни тролль. Он не мог понять, но он пытался добраться до Донны с Тедом и терпеливо ждал, как кот у мышиной норки. Он побежал к ним, но никак не мог приблизиться к пещере. Он слышал, как Донна зовет на помощь, но, когда он кричал в ответ, казалось, что она не слышит его. Услышал его Тед. «Папа!» — кричал он отчаянным голосом, наполнившим Вика страхом. «Они не действуют!» Слова от монстров не действуют. «Папа, ты меня обманул, ты соврал!» Он побежал еще быстрее, но безрезультатно. И когда он поглядел на подножье скалы, он увидел там груду высохших костей и белых оскаленных черепов, поросших зеленым мхом. Тут он проснулся. Но что же это был за монстр? Он не помнил. Сон уже стирался в памяти, как это тоже всегда бывает. Он кинул сигарету в унитаз, и включил воду в раковине, смывая пепел. Он помочился, выключил свет и вернулся в постель. Лежа там он поглядел на телефон и ощутил внезапное, почти иррациональное желание позвонить домой. Иррациональное? Было без десяти два. Он не просто ее разбудит, он еще и перепугает. Нельзя так доверять снам. любой это скажет. Когда твое дело и твой брак под угрозой, может привидеться что угодно. Только бы услышать ее голос и узнать, что все в порядке. Он отвернулся от телефона и закрыл глаза. «Позвоню утром, сразу после завтрака». Эта мысль принесла облегчение, и он заснул. На этот раз сны ему не снились, или, по крайней мере, не запомнились. И когда будильник утром поднял его, он забыл уже сон про монстра на поляне и только смутно помнил, что ночью вставал. Домой он так и не позвонил.